Глава шестая. «Как ни крути, все не позади, а впереди». Моя жизнь наконец-то начала налаживаться. Все печали и горести уходили, и впереди запрежжил свет. Время от времени мы переписывались с отцом. Это мне придавало уверенности в себе и ощущение, что я нужна ему, что он не оставил меня. Хотя он так и не рассказал, где и с кем сейчас живет, А я делала вид, что мне это совсем не интересно. Правда, пыталась пару раз у тети Любы выудить информацию не напрямую, конечно, а так, окольными путями, огородами. Я была полностью согласна с отцом, что мне пора опять идти в школу, но положение было тупиковое. Эта школа для меня была как атрофированная мышца, которая давно не работала. И чтобы снова дать ей функционировать нормально, необходимо приложить просто огромные усилия. Представьте себе, что вы знаете, как классно путешествовать и получать массу положительных эмоций, постоянно быть на драйве, знакомиться с новыми людьми, каждый день удивляться новому и наслаждаться красотами природы, фантастическими видами творений, созданных человеком или природой. Почувствовав эти незабываемые ощущения от большого и необыкновенного мира, конкретно подсев на них, как можно вернуться в обыкновенную тоскливую школу? куда нужно ходить каждый день, отсиживать задницу, напрягать мозги и добиваться успехов ради неизвестно чего. Зачем это все? Кому это нужно? Я просто не понимала. Жизнь дана одна и должна быть яркой. Значит, нужно ее прожить так, чтобы было что вспомнить. А что я вспомню о времени, проведенном в школе? Конечно, в учебе тоже есть плюсы, но они не с тем, что может получить человек от свободного образа жизни. Конечно, это возможно, когда нет ограничений по здоровью, поэтому я и старалась получить всю выгоду от жизни максимально быстро. Отец был не согласен с моими убеждениями, и я понимала его. Поведение, как у меня, схоже с поступками наркоманки, которая подсела на драйв жизни для получения эмоций. Он хотел, чтобы я остепенилась, потому что это не может продолжаться бесконечно. Конечно, он был прав, но мне было сложно так резко согласиться с его мнением, И, кстати, моей маме тоже хотелось покататься еще немного по миру. Тем не менее, мы собрали себя в кучу, взяли волю в кулак и решили, что поедем последний раз в горы, а потом я пойду в 10 класс. Я даже представить себе не могла, как я в 18 лет пойду в школу. Такая взрослая лосиха, переросток. Как на меня там будут все обращать внимание, а может даже указывать пальцем и хихикать за спиной. И вот однажды, в прекрасный день, тетя Люба взяла и выпалила. «А почему бы тебе не поступить в онлайн-школу?» «Так можно?» М «Да, таким образом тоже можно получить аттестат без проблем. Виталий успокоится, да и для тебя такой формат будет удобным». «Хороший вариант. Плюс мы, наконец, съедем отсюда. А то, наверное, достали мы уже тебя. Ты от нас устала». Так и решили. Теперь впереди меня ждала онлайн-школа. Это была очень удачная идея, а главное вовремя. Там, кстати, очень удобно все устроено по поводу посещаемости. Можно находиться где угодно, хоть в горах. Можно делать уроки, когда удобно и как хочется, хоть сидя на унитазе или купаясь в ванне. Этот вариант мне очень нравился, потому что здесь я и папе угождала, получала образование, но и продолжала путешествовать. Школа казалась масса, и мы выбрали максимально удобную для меня. Я получила паспорт, и мы начали планировать поездку с мамой в горы. Наш выбор остановился на Кисловодске. Оттуда недалеко до Домбая и Эльбруса. Очень удобно. Через интернет забронировали там квартиру на несколько месяцев, и счастливые, окрыленные, собрались и отправились в путь.